Глава 29 О судьбе, от которой не сбежишь. Ника промчалась через кухню на бегу, развязывая фартук. Повара смотрели на неё с недоумением, пока она неслась к служебному входу, словно ёжик, за которым гонится толпа браконьеров. Фартука набросила на свободный стул, и тут же раздался приглушённый звук удара чего-то твёрдого о спинку. Ника чертыхнулась сквозь зубы. «Телефон!» Кажется, она машинально сунула его в карман Фартука. Вопрос с её фото по-прежнему решён не был, так что пришлось притормозить. «Вытащить дурацкий аппарат и потом только бежать дальше». Задыхаясь от пережитых эмоций, Ника выскочила на улицу. Больше всего она боялась, что алан или Даниза догонит её. Но то ли ей сегодня везло по-крупному, то ли они оба вовсе не изъявляли желание за ней гоняться, однако она быстро и без помех добралась до ближайшей остановки городского транспорта, запрыгнула в как раз подъехавший автобус и со стоном опустилась на свободное сиденье в конце салона. Голова шла кругом, руки дрожали. «Как она докатилась до жизни такой, и что теперь делать?» Автобус неспешно плюхал по своему маршруту. Ника смотрела в окно, а мыслями всё ещё была в морской звезде и даже не задумывалась, куда едет. Ясно, что дружбе с Даной пришёл конец. Ника предпочла бы провалиться сквозь землю, лишь бы никогда с лучшей подругой не видеться. Теперь Даниза будет иметь полное право плюнуть ей в лицо при встрече и выдать что-нибудь обидное на тему змеи, пригретой на груди, а Ника ничего не посмеет возразить на это. Она понимала, что встречи всё равно не избежать. У Данизы дома остались все её вещи, деньги, документы и, в конце концов, планшет с текстом сказки. Ника смотрела в окно и размышляла. Придётся вернуться на вилу. Не сейчас, потому что надо хоть немного успокоиться и набраться мужества. Значит, вечером. Дониза будет дома. Ника подставит обе щеки для удара. Выслушает заслуженные упрёки и пообещает навсегда исчезнуть из её жизни и из жизни Алана. Потом соберёт своё барахло и отправится на вокзал. Ночным поездом она вернётся в Фалесту а там пересядет на первый же автобус Донидана. От аренды квартиры она отказалась ещё месяц назад, как только было принято решение махнуть на побережье. В столице её больше никто и ничто не ждёт. Продолжать работать в новых временах вместе с Донизой после всего случившегося она всё равно не сможет, так что придётся написать заявление об увольнении. Она поживёт у родителей. Поработает у отца в мастерской. Отец с матерью будут счастливы. Они сильно по ней соскучились, как и она по ним. Может быть, спустя время, придя в себя и оправившись от всех потрясений, Ника попробует вернуться в столицу и начать всё сначала. Подыщет работу в каком-нибудь другом журнале. Разошлёт по небольшим издательствам свою книгу. Может быть, она даже напишет новую книгу. Может быть... Когда-нибудь потом, но не сейчас. Господи боже, не сейчас. Сейчас ей нужно спрятаться в нору и сидеть там, зализывая раны и больше ничего. Так паршиво у неё на душе уже давно не было. А может, и не было никогда. Она ведь даже с госпожой Берти не попрощалась. Сбежала, как какая-то воровка, не доработала оставшиеся полчаса до конца смены. Надо будет перед возвращением к Донизе заглянуть в морскую звезду и извиниться. Берти добрая. Она поймёт. Да и сумочка в кафе осталась, а в ней кое-какая мелочь и разбитый телефон. Ника думала зайти в сервис после работы. Вдруг всё же получится починить. Хорошо, хоть сегодняшнюю зарплату машинально сунула в карман юбки. Автобус в очередной раз остановился, и Ника вынурнула из своих мыслей. Оказывается, они прибыли в порт. Поскольку ей было всё равно, где убивать время, Ника расплатилась с водителем и вышла на улицу. Следующие полчаса она провела, слоняясь по набережной мимо причалов и любуясь покачивающимися на волнах лодками, яхтами и кораблями. Купила мороженое и, пока ела его, думала о баллоне. «Интересно, есть ли у него яхта?» Впрочем, думать о Алла не было тяжело, так что минут через пять Ника просто приказала себе выкинуть из головы все глупости. В кармане что-то пиликнуло. Оказалось, пришло текстовое сообщение. Подарок Аллана напомнила себе. Она снова задумалась. Сможет ли избавиться от телефона или не поднимется рука? Ника вздохнула разблокировала экраны и, испытывая целую гамму странных ощущений, уставилась на своё фото. Алан не соврал. Он действительно установил её портрет в качестве обоев. Та самая фотография с прогулки в парке, когда они кормили белочек. Он ещё сказал тогда, что белочку оставит, а ёжика обрежет, и она так ненавидела его за эти слова. Только выходит, что ёжика он как раз оставил, А ещё выходит, её ненависть к нему давно исчезла, потому что ненавидеть его стало не за что. Аллан часто бывал неправ, но он хотя бы пытался исправить свои ошибки. Она тоже часто была неправа, но разве её хоть раз мучила по этому поводу совесть? Алан смелее и честнее, чем она. Он будет вспоминать её с презрением, он... «Да будет ли он вообще когда-нибудь вспоминать её?» Она едва не завыла в голос. Как глупо было не суметь ему ничего объяснить, как невыносимо потерять его навсегда. Закусив губу, Ника открыла пришедшее сообщение. «Надо срочно на что-нибудь переключиться, иначе расплачется». Оператор информировал об активации сим-карты, приветствовал нового абонента — «Старая семка в старом телефоне, в сумке, забытой в кафе. Но пока можно воспользоваться новой. Алан же говорил что-то про небольшую сумму на счёте». Ника набрала номер отца, который помнила наизусть. «Да!» — сухо бросил в трубку низкий мужской голос. «Пап, это я!» — пробормотала Ника. «Солнышко!» — обрадовался отец. «Ты что, номер сменила? Как ты там? Скоро со своего юга возвращаешься? Когда заедешь нас навестить?» «Скоро», — ответила она. «Я завтра приеду. Ты только не волнуйся, всё хорошо. И маму успокой, и скажи, чтобы не волновалась. Ну просто так сложились обстоятельства». Отец, конечно, попытался выведать, точно ли она здорова, а может, ей помощь требуется. Ника молчала, как партизан, отделывалась общими фразами, дескать, приедет и всё расскажет, она пока не знала, что говорить, что ошиблась объектом сердечного интереса, что разбило сердце подруги, что жили они долго и счастливо, это совсем не про неё. Попрощавшись с отцом и сунув телефон обратно в карман, Ника вернулась на автобусную остановку. Вскоре прибыл очередной автобус с маршрутом до старого города. Она тут же в него села, ей снова было всё равно, куда ехать. Автобус тронулся и неспешно покатил по улице. Ника прижала лоб к стеклу, невидящим взглядом скользя по знакомым городским пейзажам, старинным зданиям, высоким пальмам, безупречным газонам и прочей бессмысленной красоте. Вдруг её словно подбросило. По встречной полосе промчался здоровенный внедорожник, да более похожий на... А какой номер был у чёрного монстра Алана? Она никак не могла вспомнить, да и машина давно скрылась из виду Ника отлипла от окошка и вздохнула. «Хватит о нём думать». Автобус привёз её на конечную через несколько минут. Ника вышла и отправилась гулять пешком — За месяц жизни в Дакости она успела искренне полюбить старый город с этими его узкими улочками и древними таинственными зданиями. Однако сейчас, когда на душе только муть и тоска, старинная архитектура уже не радовала. Ника почти ничего не ела сегодня, только то мороженое на набережной. Обычно их с Донизой кормили на кухне морской звезды — Но сегодня, ясное дело, она наказана и стоит в углу без обеда и ужина. Можно, разумеется, зайти в кафе, но какой смысл, если нет аппетита? Всё же, минут через пять Ника заглянула в очередную попавшуюся по пути кафешку. Захотелось пить. Купила бутылочку минералки, села за столик. За окном брели по своим делам прохожие. Прошёл старик, опирающийся на клюку, прошла статная дама в широкополой шляпе, пробежал мальчишка лет десяти, а потом, мимо окна, уставившись в телефон и не глядя по сторонам, прошёл алан Ника ахнула, спрыгнула со стула и присела на корточки, молясь, чтобы он не надумал сюда заглянуть. «Вам плохо, девушка!» — крикнул хозяин. «Нет, всё в порядке, просто уронила монетку», — прохрипела она. Вскочила на ноги и пулей вылетела наружу. Алана нигде не было видно, успел пройти мимо. Ника бросилась в ближайший переулок, потом свернула на соседнюю улицу и понеслась бегом, не разбирая дороги, пока не выскочила на главную площадь к фонтану поцелуев. Было так жарко, под градом катил с неё, и, не раздумывая, она направилась к фонтану. Села на бортик, зачерпнула немного воды и умыла лицо. Подул ветер, и до неё долетела мелкая водяная пыль, стала легче дышать. Всё было как обычно. После обеденной зной туристы, делающие селфи у фонтана, голуби, выпрашивающие угощения, мирная городская жизнь старого курорта — Казалось, Аллан ей просто померещился. Интересно, долго ещё он будет ей везде мерещиться? В кармане зазвонил телефон. Юна вздрогнула, вытащила его и, нахмурившись, посмотрела на экран. Незнакомый номер. Принимать вызов или нет? Зачем-то решила принять. «Привет», — сказал мужской голос в трубке. «Ах да, мы сегодня уже здоровались». «Алан?» — поразилась Ника. «Это был, конечно, Алан. Она узнала его, хотя никогда раньше не разговаривала с ним по телефону. Он что, сохранил этот номер?» У неё сильнее забилось сердце. «Может, скажешь, где ты?» — попросил Алан. «Я запарился плутать по этим улицам». «Не скажу», — вздохнула она. «Ёжик, нам надо поговорить». «Знаю, звучит не неоригинально, но...» Трясущимися руками Ника отняла телефон от уха и сбросила вызов. «Значит, он не просто гуляет по улицам, а ищет её. Им надо поговорить? Он хочет высказать ей в лицо, какая она дрянь. Но уж нет. На подобный разговор у неё точно не хватит сил. Нам не стоит разговаривать», — пробормотала она вслух, глядя в экран. «Конечно стоит», — возразил мужской голос.